Глава 3. Как мы вообще сможем сдержать этих ублюдков, если даже не знаем, откуда они берутся? спросила Кастен, сверля штабной гололит таким взглядом, будто он только что сказал что-то оскорбительное о её происхождении. Сейчас на приборе не было отмечено ни одного врага, хотя несколько рун указывали на места, где эльдаров видели ещё вчера. А что-то в то, что все эти доклады были составлены СПО. Если солдаты не вылезали из теплых транспортов, а в патрулях не стремились слишком уж дольаться от самых густо населенных жилых блоков, веры таким рапортам у нас было немного. И куда матиха не скрываются после налетов? Именно об этом мы спрашиваем себя с тех самых пор, как они впервые тут появились. Сухо отозвался наш нежеланный, незваный, но постоянный гость. Келс Проктор представлял у нас ведомство губернатора. Весьма неблагодарная работа, должна дать ему должное. Ведь губернатор Дрычи едва терпела наше присутствие здесь. Она совершенно ясно дала понять с самого начала, что ее возмущает расположение полков астромилитаром на ее мире, несмотря на все общие доказательства обратного. Она до сих пор была уверена, что ее собственные СПО очень скоро вышибут ксеносов с планеты, или что более вероятно, боялась того, что Администратум расценит сложившуюся обстановку как явный признак ее некомпетентности. Проктор был одет в серые облачения старшего адапта Администратума. И все в этом чиновнике от блядности до голоса казалось было нужно, чтобы размыть границу между человеком и его одеждой. И с другой стороны, я заметил, что Келс склонен говорить, что думает, не взирая на то, кто может это услышать, не взвешивать все полученные сведения перед тем, как высказать мнение, а иногда даже выказывает некие признаки чувства юмора – редкая штука для чиновника его ранга. Подозреваю, что именно он сыграл ключевую роль в том, чтобы губернатор сослал Келса к нам. Кайфас? Браклоу оценивающе посмотрел на меня через поднимающийся от его чашки станный пар. По давно укоренившейся привычке я постарался, вернее, я постарался, чтобы Юрген постарался, чтобы самовар Примечание переводчика. В оригинале именно так. Самовар всегда был поблизости от комнаты для совещаний, где я проводил большую часть времени, якобы анализируя те скудные разведданные, что мы смогли собрать о враге его передвижениях. Хотя окружающие меня вальхальды, возившиеся с вак станциями и инфокафедрами, были в обычных рубахах. Температура воздуха тут держалась на уровне, больше подходящем для хранения мяса. Так что готовый запас горячего питья был мне необходим не меньше, чем комиссарская жинель, за которую я был благодарен комиссарю тут с самого первого дня моей службы в полку слединового мира. Ты встречался с эльдарами чаще, чем все мы. Что думаешь? Я пожал плечами. Как будто все мои прошлые встречи с этими существами были не слишком захватывающими или интересными, хотя из-за них я не ни раз и не два оказывался куда ближе к смерти, чем когда бы то ни было. Не забывайте, это говорит человек, что однажды на удачу прыгнул в некроманский портал. Друзья, меня с ним назовёшь. ответила я и приятно удивился, заметив тень улыбки на лице Проктора. Кастины Броклау за года уже привыкли к моему обычному самому нежутительному юмору, и было приятно увидеть, что такие шутки воспринимают кто-то ещё. Но, кажется, они перемещаются через нечто вроде тоннелей в пространстве. Именно поэтому их так трудно загнать в угол. Вы хотите сказать, что они могут прыгать через варп? спросил явно изумлённый проктор. Его обычно ничего не выражающий голос исказило эмоцией, отчего он прозвучал чуть более грустно, чем может быть у человека, постоянно сидящего в Москве в промороженном штабе. Он сотворил аквилу, неосознанно отгоняя несчастье, что могло произойти от простого упоминания имматериума. Я немного смотился, осознав, что сделал. Я думал, чтобы открыть путь через варп, требуется какой-то обряд, сказала Кастян. Вроде тех, что культисты пытались устроить на Думбре. Я кивнул в ответ, стараясь не вспоминать тот случай. Те еретики пытались вернуть в материальный мир Эмили, колдуню с лани шитко, что я однажды убил, и от успеха их отделял один удар сердца. Я как мог попытался забыть об этом. У Эмили была привычка проникать в мои сны, когда я вспоминал о ней. Я был болезненно уверен, что сегодня ночью демонится снова сделает это, раз я разболомотил воспоминания. С другой стороны, в такой жизни, как моя, подсознание накапливает много топлива для ночных кошмаров, и я всегда мог вспомнить что-нибудь не менее ужасное. Ойдара, это работает не совсем так, сказал я, пытаясь вспомнить что-нибудь из того, что мне за все эти годы рассказывала Эмберли, хотя если на частоту обсуждения странных обычаев ксеносов не назовёшь, первым, что приходит мне в голову, когда она оказывается поблизости, Эти тоннели нечто среднее между реальным миром и варпом. Не спрашивайте, как это работает. У тоннели есть выход на Дреччи. Рассудительный и по-военному практично сказала Кастян. Можем мы взорвать эти выходы и обрушить тоннели? Я не уверен, что это так работает, медленно признался я. Хотя, полагаю, там может быть какой-то буквальный вход, который мы сможем уничтожить, но их может быть много. Если позволять предложить, Сказал Проктор тоном человеку, что будет говорить дальше, неважно позволят ли ему. Бати может мы сможем выявить, где эти тоннели находятся, изучив места прошлых нападений, рассчитав, с какой стороны эльдары появляются и куда отступали. Как и все мы, он держал в руках чашку танны, хотя пивал очень редкое, что и не удивительно, Кайно успел привыкнуть к этому напитку за долгие годы службы с вальхальцами, но для остальных вкус танны остается в лучшем случае приемлемым. Хотя на ум приходят много других прилагательных. Скорее используй ее как горелку для рук. Это стоит попробовать. Ответил немало удивленный Браклао. И галолиц запятнал целый шквал новых значков, от чего экран стал выглядеть так, будто умирал от тяжелого случая болотной оспы. Изображение сказилось сильнее, чем обычно, и управлявший им машиновец забормотал благословения, повернул одну другую рукоятку, после чего пнул прибор в церемониальную вмятину, и экран пришел в порядок. Майор нагнурился и выделил часть струн. Вот в этих боях участвовали мы, а красными помечены перестрелки альдара с местными. Думаю, будет несложно найти нужную информацию в ПБО. После боевого отчет. Короткое описание проведенного боя, составляемое командиром участвовавшего в нем подразделения для дальнейшего анализа. В наших ПБО, по крайней мере. В голосе Кэстена звучал неприкрытый скепсис. Не видел и ни одного отчета местных, где были бы какие-нибудь полезные подробности. Не узнаем, пока не проверим, отозвался Браклаус с оптимизмом, который у майора никогда не доходил до того, чтобы открыто спорить с Кастин. Я поработаю с ними, посмотрим, что удастся найти. Он повернулся к Проктору, и в его голосе впервые появились слабые следы сомнения. У ваших людей есть ведь какую-нибудь аналитикум, где тем можно будет заняться? Конечно, есть, ответил Проктор, на лице которого появилось вдохшевление. По крайней мере, оно было ближе к вдохшевлению, чем любому другому. ПСЦ из губернаторской канцелярии работают с лучшим кагитатором во всей подсистеме. В нём ведутся отчёты о добыче в шахтах, отслеживают транспортные накладные, выплаты десятины и прочее. Но я думаю, вы сможете реквизировать его учётвым монитором, что стоит у вас за спиной. Мы сможем, сказала Кастинь с уверенностью человека, что имеет право ввести военное положение, когда посчитает нужным. Это, конечно, сильное упрощение, но её власть как самого высокопоставленного офицера Имперской гвардии в системе Действительно была весьма велика. Не говоря уже о поддерживающих эту власть людях с оружием, к таким гражданские обычно прислушиваются. Но губернатору, наверное, это не слишком понравится. Проктор покачал головой. Не согласен. Губернатору это не понравится совершенно точно. В его устах это звучало как дополнительная рекомендация. Если это даст нам шанс, произнёс я, чувствуя, что нужно внести вклад в разговор, если кто-то ещё помнит, что я нахожусь здесь. То не имеет значения, кому что не понравится. Долг перед императором превыше всего. Именно так, сказала Кастин. Браулер Яноки вновь, казалось мне, слова впечатлили даже Проктора. В самую точку кайфас. Тогда мне лучше начать приготовления. Проктор поднялся и формально расклонившись, собрался уходить. На дроче и поклонам придавали большое значение. Каждая официальная встреча требовала от всех дергаться туда-сюда, как нарковые утки. К шестёму моёт уже земное происхождение и раздутая репутация освобождали меня от этого. Я был у нас в ответе. К моему удивлению, всё получилось именно так, как говорил Проктор, и к моему неоудивлению, губернаторша была недовольна из-за именно так, как он и предсказывал. Тем не менее, прибегнув к тонким дипломатическим трюкам, меня тонким апеллятсам к моей известности как истинного героя Империума и уж совсем не тонким угрозам расстрелять всякого, кто будет препятствовать нам исполнять наш долг, включая её превосходительство, Мы получили нужные сведения.